глава 30 матушка прости гвидон почтительно но решительно высвободился из объятий елены не время мне пока отдыхать и радоваться надобно на мне их догнать сейчас они где-то близко а то ищи потом опять за три девять земель сын и родители стояли за воротами диметрия града а вокруг них кричала восторженная толпа Горожане наводнили крепостную стену, крыши, деревья поблизости, были заняты народом. Все кричали, бросали в воздух шапки, звонили колокола, хотя и потише. Смолк Набат, он сделал свое дело, вызвал подмогу. Рыдали прихожане святого Георгия. В белом свете они, наконец, обрели обычный человеческий вид, избавились от свиных рыл. Ясное солнце ранней осени золотило желтеющую листву, Горело на куполах городских церквей, а сквозь распахнутые ворота было видно, как отвечает им таким же жаром белокаменный богатырь Георгий со змеем. «Да и мне пока пировать не время», — согласился Салтан. зензивей ты еще здесь. Придется нам с ним перевидаться. Пойдем, Евсевий, расскажешь мне, что и как у нас с войском. Что у Зензивея?» Втроем с Никанором они ушли во дворец обсуждать неотложные ратные дела, а Гвидон снова сел на коня и выехал за ворота. Васька Буйной, еще изумленный знакомством с царевичем, тем самым, кого три года назад засунули в бочку грудным младенцем, а теперь он уже ровесник самому Ваське, предложил поддержать его стрельцами и пищалями, но Гвидон отказался. Оружие, способное поразить Тарха, уже было у него в руке. Всадник поскакал к морю, а людские толпы бежали за ним следом, махали шапками, кричали со стены, глядя, как удаляется бьющий на ветру лепесток его красного плаща. Гвидон мчался, внимательно оглядывая сжатые поля, еще зеленые луговины, рощи, землю и небо. Тарха и Кикниду совсем недавно видели в облике птиц, но сейчас они могут быть кем угодно. Тарха нужно избыть во что бы то ни стало. Ясно вспомнилось и сошлось концами все, что Гвидон за это путешествие узнал о собственной судьбе, прошлой и будущей, и о ее связи с судьбой Тарха. Если отпустить сына Змеиногой, тот все равно попытается завладеть белым светом рано или поздно. А если откажется от этой попытки, то сами, белый свет и темный, поменяются местами, и они оба окажутся там, где суждено. Гвидон внизу, а Тарх вверху. С кем останется Кикнида? Ее предательство жгло душу. Гведон не хотел больше никогда ее видеть и о ней слышать, но не мог поручиться, что если она сейчас предстанет перед ним, зарыдает, станет ломать руки, клясться в любви, как в тот день в Крустальном тереме, что он не даст слабины и не простит ее. Ведь Кикнида — это он сам, юный Витязь, его былое счастье в Лебеденграде. Слишком великое искушение вернуть счастливое прошлое закрыв глаза на все, что ему противоречит. Но ведь сам Гвидон уже не тот отрок, что брел по пустому песчаному берегу с детским луком из дубовой ветки и шелкового шнурка. Он обрел истинную силу и больше не будет игрушкой в руках чародейки. Мелькнуло лежащее на дороге орлиное перо, потом еще одно, потом несколько, а рядом с ними пятна свежей крови. Тарх пролетел здесь, роняя перья и кровь из раненого крыла, значит, он, теряя силы, снижается. Вот и море засияло неоглядной голубизной впереди. Гвидон проскакал через редкий сосновый бор, отмечая пятна свежей крови на песке, вырвался к взморью. Опоздал. Ладья с орлиной головой на носу уже отошла от берега на два-три перестрела. Был поднят парус, а на носу ладьи стояла она. Женщина в белом платье с широкими, как крылья, рукавами. Подняв руки, она махала ими, и парус надувался, хотя вокруг себя Гвидон ощущал самый слабый ветер. Ее черные косы змеями велись перед ее лицом, будто хотели улететь раньше хозяйки. Вскрикнув, Гвидон погнал коня к полосе прибоя. На седле у него был лук и полный колчан стрел, подарок кузнеца Власия из Лебединграда. Нисходя с коня, Гвидон выстрелил раз, другой, но все стрелы падали в воду, не достав до ладьи. Его заметили. В ладье поднялось что-то огромное, темное. Тарх все еще хранил облик человека, но выглядел жутко. Одежда на нем сгорела в осадной башне, он почернел от копоти, только глаза горели багровым, да блестела на могучем плече красная кровавая рана от пищальной пули. Видно, в облике орла он оказался более уязвим для огненного боя. Его рана и помешала им улететь. — Ты, волна моя, волна! — страстно закричал Гвидон, Стань пред судном, как стена! Придержи ладейный бег! Выбрось их назад на брег! Он взмахнул мечом, и ветер усилился, но теперь он задул от моря к берегу. Парус заполоскала. Ладья чуть не опрокинулась, но кикнида еще сильнее замахала рукавами. Ветры носились туда-сюда. Простую ладью они давно бы уже опрокинули и утопили. Но эта, раскачиваясь сбоку бок, черпая воду, крутясь на месте, держалась на волнах. А волны ерились, разозленные сопротивлением и чужим колдовством. Они плескались все выше. Ладья подпрыгивала на высоту собственной мачты. Ветер с моря доносил до Гвидона обрывки голоса. Кикнида упорно продолжала заклинать. Ладью тянула то к берегу, то рывком толкала назад в море. Гвидон в нетерпении гонял коня вдоль полосы прибоя туда-сюда, не в силах дождаться, когда враги окажутся на расстоянии вытянутой руки с мечом. — Ты волна, моя волна! — повторял он то требовательно, то с мольбой. В мыслях проносилось все, что он пережил за последнее время, все места и случаи, что давали ему новые знания и силы. Неужели все это было зря? Уйди сейчас, старх, доски да книдой, Гвидону и всему свету белому не знать покоя. Гвидон глянул в море и охнул, конь попятился. От горизонта шла огромная волна, высотой чуть ли не до неба, шириной. Сколько хватало глаз. Борьба Гвидона и Кикниды не на шутку разозлила стихии. Сам Пантарх решил вмешаться. У Гвидона оборвалось сердце. Если эта волна достигнет берега, она снесет и ладью, и его с конем, и сосновый бор, и хорошо, если высокие стены димитриграда града ее сдержат. Но вот волна понизилась и стало видно, что в середине ее мчится исполин с синевато-серой кожей, с буйными белыми волосами, весь опутанный золотыми цепями. Глаза морского царя горели сизым огнем, а сидел он на огромном белом олене с ветвистыми золотыми рогами. По бокам пантархам мчались на белых морских коньках его сыновья, все те тридцать, кого Гвидон когда-то видел в морской страже, но теперь они были в истинном своем облике. С рыбьими хвостами, играющими всеми цветами глубин. Порывы ветра от приближения Пантарха так усилились, что ладья легла на бок, мачтой к самой воде. Кикнида перестала заклинать, уцепилась за мачту, и над водой вспорхнула птица лебедь. Она все-таки упала в воду и побоялась утонуть. Но где тарх? Его Гведон не мог рассмотреть и надеялся, что каменный великан просто пойдет к дну из-за прокинутой ладьи. Но тут белый олень-пантарха наклонил голову, подцепил ладью концом золотого рога и мощным броском швырнул на берег. Пушечным ядром ладья пролетела над ближним краем моря и днищем вверх упала на песок среди скал на два пострела от берега. Спасибо тебе, Пантарх! Закричал Гвидон и погнал коня к упавшей ладье. Он еще не успел к ней приблизиться, как ладья дрогнула, приподнялась и стала разваливаться. Во все стороны полетели обломки досок. Что-то огромное, темное поднялось с песка. И разломная ладья сидела у него на вершине, как шляпка исполинского гриба. Гвидон придержал коня. Он понял. Тарх не утонул. Он был на ладье и теперь принимал свой истинный облик. В треске дерева его и ветра в шуме яростных волн перед Гвидоном воздвигся князь Волотов в пять раз выше человеческого роста. Белая лебедь пала с небес, и по песку покатилась женщина. Гвидон заметил ее лишь мельком. У Кикниды не было времени создавать себе роскошный царский наряд, в каких он всегда ее видел. На ней было что-то вроде рваного платья из лебединых перьев оставлявшего на виду руки и ноги. Растрепанные косы стали еще длиннее в ее собственный рост и велись вокруг головы, как живые. Не стоило терять времени. Гвидон справился с испуганным конем и послал его вперед. Волод отбросил остатки ладьи, будто гнилой гриб, и встал, расставив ноги. Тело его закаменело, черты лица огрубели, Руки стали толщиной с деревья. Он рычал, и его рык заглушал даже рев моря. Гвидон мчался к нему, держа меч на готове. Волод подхватил огромный камень, поднял над головой и швырнул в скачущего к нему человека. И желанная страна, вот уж издали видна. Смарагда боялась выпрямиться, выпустить гладкие скользкие бока дельфина Истра, которые обвивала онемевшими руками и лишь мельком видела, как вырастают на горизонте невысокие зеленые горы. А море бурлило все сильнее, ее заливало волнами. Она промокла насквозь, но это ее не заботило. Только бы не свалиться, не потерять золотые стрелы. Канут они на дно. Все три тысячи пантарховых сыновей будут год искать. Вдруг дельфин выпрыгнул из воды и полетел. Испуганная смарагда подняла голову и увидела сразу слишком много. Пантарха, верхом на белом олене с золотыми рогами, десятки морских витязей, огромную живую скалу на берегу, а рядом с ней красно-белую золотую звездочку. В этот самый миг живая скала швырнула в звездочку камень. Тут же полет дельфина кончился, и он опять погрузился в воду, потом снова прыгнул. Живым пушечным ядром, пролетев над волнами, дельфин Истер упал в воду, стрелой пронесся остаток расстояния до берега, вылетел на песок. Смарагда срывалась с его спины и покатилась по камешкам, и мир отчаянно закружился вокруг нее. «Больше не могу!» — хрипло выкрикнул Истер. «Загоняла ты меня, подруга!» Он лежал в самой полосе прибоя, человеческая половина тела на песке, рыбья в воде. Длинные золотые волосы разметались, как лучи. Широкая грудь тяжело и часто вздымалась. Гонка отняла все силы даже у столь могучего существа. А в трех шагах дальше, к берегу, на песке распростерлась белка. Рыжая, насквозь мокрая, она лежала мордой вниз и не шевелилась. — Вставай, красавица! — Истер подполз к ней, волоча по песку изумрудный блестящий хвост. — Извини! — Держал тебя сколько мог, стала бы ты белкой в море, утонула бы на раз-два. Ну, вставай. Не зря же мы сюда, с самого края света белого, неслись. Он взял белку в руки. В его крупных ладонях она казалась рыжей мышью. Истер подул на нее. Белка села, взялась передними лапами за морду. — Очнись скорее, — торопил Истер. — Там витязю твоему туго приходится. Белка подняла голову. Всадник мчался по берегу, преследуя волота, а тот выламывал кусок из прибрежной скалы, явно намеренный его швырнуть. Белка соскочила с ладони истра и схватила три стрелы с мокрого песка. Унести все три сразу ей было не по силам, она схватила одну в зубы и широкими прыжками помчалась к сражающимся. Гвидон погонял коня, пытаясь приблизиться к Волоту на длину меча раньше, чем тот выломает и швырнет в него скалу. Первый камень он встретил мечом. Ни один простой клинок не пережил бы такой встречи. Но от удара окритовым мечом камень разлетелся в осколки. Но сам Гвидон остался уязвим, как простой человек. Попади в него тот обломок скалы, мокрое место останется и вдруг прямо на шею коню откуда то внизу вскочило нечто маленькое рыжее гвидон изумленно вскрикнул за гриву всеми лапами цеплялась белка а в зубах у нее была зажата золотая стрела гвидон придержал коня одной рукой взялся за стрелу белка выпустила ее из зубов и сердито зацокала смарагда охнул гвидон это ты ты нас нашла нечего рассусоливать давай стреляй ясно разобрал он в ответном цоканье. тарх уже поднимал обломок скалы на ту же в свои исполинские мышцы гвидон схватился за лук висящего седла а белка спрыгнула с шеи коня и пропала тарх вскинул обломок скалы над головой гвидон нацелил лук золотой наконечник смотрел прямо в грудь волоту мельком вспомнился поединок в волотовых горах те обманные стрелы волот метнул скалу И в тот же миг солнечная стрела сорвалась с тетивы. На полпути они встретились, раздался грохот. Скала разлетелась множеством осколков. Град камней осыпал Гвидона. конь дернулся, споткнулся. Всадник вылетел и прокатился по песку. Тут же встал, в азарте, не замечая боли и ушибов, и спешно схватил лук. Шагнув назад, Волод оглянулся, примериваясь к другой скале. Иного противника он просто затоптал бы, но у Гвидона оставался в руке окритов меч, и Тарху хватило ума не подходить близко. Вдруг Гвидон увидел неподалеку Кекниду В куцем платье из перьев, вьющимися длинными косами, она казалась совсем другим существом, незнакомым, чуждым, жутким. Вся истина ее суть, до того прикрытая белыми одеждами и сладкими речами, выступила на поверхность. Она была разгневана и испугана, глаза ее горели, протянутые руки плели из ветра чары. — Кикнида! — закричал Гвидон. Уходи отсюда! Я тебе смерти не желаю, только уходи, и город мой верни. — Не отдам! — яростно, непримиримо отвечала она. — Это мой город! Тебе эта рыжая дура еще камешков нагрызет! — Отдай, — говорю, — мой город, это я сам. Я тебе его не уступлю. Это я не уступлю. Я только ради него к тебе и вышла. Отдать кем я буду?» Что-то вдруг вцепилось сзади в одежду Гвидона. Он резко развернулся, и на плечо ему вскочила тяжело дышащая белка с еще одной золотой стрелой в зубах. «Ох ты, милая!» — обрадовался он. «Ты не одну принесла!» Накладывая стрелу на тетиву, он взглянул на Тарха. Тот все качал скалу, та трещала но не отламывалась. Гвидон поднял лук. Не смей, взвизгнула кекнида. Не слушая, Гвидон прицелился. По такой огромной цели промахнуться было сложно. На него вдруг пала лебедь, пыталась ударить его крыльями по голове, чтобы помешать выстрелить. Но всего на полсдоха раньше Гвидон спустил стрелу, и она пронзила лебедь. Раздался истошный крик, птица упала на земь. в крыле торчала стрела. Белые перья усеяли песок вокруг. Гвидон охнул и отшатнулся. Стрелять в кикниду он не хотел. Она слабо пошевелилась, и он заколебался, не попытаться ли ей помочь. Но тут раздался яростный рев волота. Он тоже увидел пронзенную стрелой лебедь. Тарх сделал широкий шаг, тень его упала на Гвидона. Безотчетно Гвидон отшатнулся на несколько шагов и тут же понял свою ошибку. Акритов меч остался лежать на том месте, где он стрелял. Ему ведь были нужны две руки свободными. Тарх протянул каменные руки, поднял с песка неподвижную лебедь. Попытался вынуть стрелу, но с яростным шипением одернул руку. Сила солнца обожгла камень. Кто-то яростно задергал Гвидона за край плаща. Он обернулся. Позади него стояла на задних лапах белка. Одной передней лапой она держала его за плащ, в другой держала третью золотую стрелу. Зверюшка тяжело дышала, ее шатало. И вид она имела такой, будто упадет, если выпустит плащ. Сердитое цоканье пробудило Гвидона от оцепенения. Он взял стрелу, наложил и пустил в широкую каменную грудь. Стрела прочертила по воздуху золотой след и ударила. Раздался звон, раскатился по всему берегу и разом улеглись волны. Волод застыл на самой границе воды и земли. Гвидон попятился, ожидая, что тот сейчас обрушится лавиной обломков. Но нет. Волод, чуть согнувшись, замер в неподвижности. Навсегда. Обратился в высокую бурую скалу. Жизнь покинула исполинское тело. Красный пламень в глазах погас. Да и само лицо обернулось выступами и трещинами на верхней части склона. И пока Гвидон в оцепенении смотрел на скалу, вновь раздался жалобный крик, и на макушке скалы показалась лебедь. Она волочила одно крыло, а второе простирала к морю, прося пощады. Вдруг осознав, что остался без сил, Гвидон мешком осел на песок. Оглянулся, рядом с ним лежала белка, разбросав в стороны все четыре лапы, и на мордочке ее отражалось полное изнеможение. Гвидон глянул на море. Пантарх исчез, только его сыновья и дочери еще качались на волнах, наблюдая, чем дело кончится. Но вот они помахали ему и нырнули, мелькнули голубые, изумрудные, серебристые хвосты с широким половником, и пропали в подобревших волнах. Остался из них только один Стримон. Высоко подпрыгнув над волнами, он указал Гвидону на горизонт. Где-то там. Далеко-далеко над ясным солнечным морем вставала высокая золотистая зарева. Ничего другого нельзя было рассмотреть, но Гвидон сразу понял, что это такое. Лебедин град вернулся в белый свет.